Два, д в а ц а т ь в о с ь м а Сражение за Академию, 2 Светлана Шуйская. За десять минут до этого. Света искренне надеялась потянуть время и позже подгадать момент, чтобы атаковать Цветковых. Но в ситуацию вмешалась неожиданно появившаяся Клавдия Семеновна. Теперь директрисе надо было сделать все, чтобы у наемниц не получилось подать сигнал своим сообщникам. Но Шуйская ошиблась. выключив из уравнения свою бывшую заместительницу. Наверное, потому, что до последнего верила в невиновность Сафроновой. Мало ли, какими угрозами ее заставили подчиниться. В итоге, когда Света мощным ударом впечатала Дарью в стену, именно Эвелина успела добраться до окна и подать сигнал, сразу после которого по всей территории Академии начали звучать взрывы и выстрелы. «Тварь!» — в отчаянии выкрикнула Света. Она в мгновение выпустила всю имеющуюся пыль и создала в кабинете снежную вьюгу, полностью закрывшую обзор ее противницам. Краем зрения Шуйская заметила, как вторая сестра, Маша, схлестнулась с Клавдией Семеновной в соседнем помещении. Но директрица не волновалась за свою секретаршу. Кислотница 17-го уровня вполне может постоять за себя. Сейчас у нее были другие цели. Она резко рванула в сторону Сафроновой, Взяла е е за шею и припечатала к стенке. Что ты наделала? яростно выпалила Светлана. В глазах заместительницы был ужас, так как она прекрасно понимала, на что способно белое бестие в гневе. Я не хотела меня заставили. л е г к о е движение ладони, и в шее Эвелины что-то хрустнуло. Тело обмякло, а глаза потухли. Света отшвырнула труп в дальний угол комнаты и повернулась в сторону следующей жертвы. Цветкова как раз поднялась на ноги и пыталась разглядеть, что происходит вокруг. «Теперь ты!» Даша не стала ждать и швырнула в сторону директрисы связку гранат. Ледяная броня легко справилась с подобной целью. Но Цветкова все-таки добилась своего. Она выбила окно и вместе с сестрой выскочила на улицу. Шуйская сразу же побежала в соседнюю комнату. Ее секретарша сидела, прислонившись спиной к стене, и держалась за бок. «Госпожа, все в порядке», — с трудом проговорила старушка. «Помогите детям, я справлюсь». «Сейчас», — Света присела рядом, пустила несколько белоснежных пылинок на рану и на мгновение закрыла глаза, чтобы провести диагностику. «Все было плохо. Если в ближайшие двадцать минут Клавдии не окажут срочную помощь, она погибнет. Хотя...» Это время можно было продлить, используя большее количество пыли и проводя ежесекундное наблюдение за состоянием. Только вот... Света... Секретарша поняла, что та хочет сделать, и взяла ее за руку. «Я уже пожила, а вот детки нет. Никто их не спасет, кроме тебя. Иди, не беспокойся за меня». Шуйская поднялась на ноги, смахнула появившуюся слезу и повернулась в сторону выбитого окна. Теперь они умрут все. Выпрыгнув на улицу, директриса огляделась. Охрана академии пыталась дать отпор атакующим, но их давили числом. Да и внезапность нападения тоже сыграла свою роль. Тем временем ц в е т к о в ы убегали в сторону главных ворот. Видимо, весь их р а с ч е т был на то, чтобы просто запугать Шуйскую, сталкиваться с ней в прямой схватке они о п р е д е л е н н о не хотели. Дети разбегались в поисках укрытия. Кто-то из старшекурсников даже пытался организовать отпор нападавшим, но шансов у них не было. От всего увиденного у света окончательно снесло крышу. Она рванула в сторону ворот, по пути прикрепляя к пострадавшим частички медицинской пыли. Смертельные ранения они, естественно, не вылечат, но хотя бы не дадут погибнуть от кровопотери. Первых врагов ш у й с к о я увидела недалеко от озера. Два автоматчика стояли рядом с заплаканной девушкой, которая бережно водила рукой по голове окровавленного парня. Рывок, взмах двумя ледяными топорами, и обезглавленные налётчики упали на землю. Но останавливаться рядом с этой парочкой не было времени. Парень был мёртв, а девочка явно в шоке и не понимает, что творится вокруг. Уйдёт слишком много драгоценных секунд, чтобы привести её в чувство. Света подхватил автомат а и побежала в сторону главных ворот, где завязался яростный бой. Серия точных выстрелов, и еще один враг завалился на спину. Остальные же были сильнее, поэтому их защита успела сработать. Пробегая мимо какого-то нейтральщика, она на ходу схватила его за ногу и с силой ударила о землю. Резкий скачок наверх, и поток лавы пролетел под ней. Света приземлилась на голову огневика. впечатав того в землю следом швырнула два ледяных т о п о р и к а в набегающих противников увернулась от удара попутно сорвв а гранату с пояса боевика и буквально вбила ее в глотку владельца водной стихии р а з в у ч а л взрыв и ш у й с к у ю с ног до головы окатила брызнувшей во все стороны кровью ранговая пыль находилась в боевом режиме поэтому не воспринимала это как угрозу мало бесте было не остановить Она на невероятной скорости перемещалась от одного противника к другому, оставляя за собой лишь горы трупов. Наемники пытались взять ее на мушку, но та двигалась слишком быстро. Ни пули, ни техники не могли ее остановить. При всем этом она продолжала рассыпать медицинскую пыль на раненых студентов Академии. Плохо только, что осталось ее совсем немного, да и общий заряд начинал потихоньку истощаться. «Госпожа!» Рядом показался один заместитель начальника охраны, Кирилл Богатов. «Мы не смогли удержать периметр, поэтому я отправил большую часть бойцов эвакуировать и защищать студентов». «Молодец», — холодно произнесла Шуйска. Говорила директриса искренне, просто в режиме боевого транса все воспринималось несколько иначе. В этот момент их начали обстреливать сразу несколько человек. Света взяла охранника за шиворот и прыгнула вместе с ним в укрытие. «Моя дочь сегодня появлялась в академии?» Кирилл покачал головой. «Узнай, где она, и сразу доложи мне». «Но как? Эти включили глушилки и не выпускают никого за периметр?» Несмотря на то, что парень был профессионалом своего дела, он явно немного запаниковал. «Все-таки нечасто оказываешься в ситуации, когда смерть буквально дышит тебе в спину». «Я отвлеку их, а ты попробуй добраться до моего кабинета». «Внутри находится отдельный узел связи, через который у тебя получится связаться с нашими людьми». «Может, лучше попробовать прорваться за периметр?» «Это слишком рискованно», — произнесла Шуйская. «Мы не знаем, какие еще резервы есть у нападавших. Ведь подкрепление уже должно было прибыть, но его пока что почему-то нет. Как только выполнишь это задание, займись эвакуацией детей и помощью ранеными». «Что приказать вашей дочери?» «Чтобы бежала в точку эвакуации и ждала меня там». резко произнесла Света. «Направь с ней охрану поместья, этого должно хватить. А начнет отпираться, прикажи скрутить ее и у в е с т и насильно. Ты меня понял?» «Да, госпожа». «Тогда делай». Директриса передернула затвор автомата и выдохнула. На следующий рывок она потратит еще 20-30% энергии. Разряженную пыль она уже отозвала в мешочке, чтобы та не опала на землю, поэтому ей срочно нужно подзарядиться». Это можно было сделать в трёх местах: в её кабинете, на арене и во втором корпусе, где находилась учительская. В главное здание путь закрыт. До второго места слишком долго бежать. А значит, вариант остаётся только один второй корпус. Как же жаль, что с ней нет портативных зарядников, которыми они пользовались во время войны. У неё хранилась парочка таких, но дома, в сейфе. Всё-таки штука очень редкая и дорогая. Да и кто мог подумать, что они ей понадобятся на территории Академии? Так, еще один выдох. Пора. Стоило Свете выскочить из укрытия, как о б а я щ и т сразу же начали бить пули. Быстро оценив обстановку, она вновь создала снежную завесу, одновременно с этим рванув в сторону второго корпуса. Вместе с тем она не забывала палить из автомата. Но делала это больше для того, чтобы указывать противникам, в какую сторону она двигается. тем самым отвлекая их от Кирилла. Она была уверена, что парень в лепешку расшибется, но выполнит ее поручение. Неожиданно земля под ногами девушки завибрировала. Света моментально среагировала и создала несколько парящих льдинок. Этой технике ее когда-то обучил испанец. Как только она оторвалась от земли, оттуда начали выскакивать острые каменные копья. Одно. Второе. Третье. Казалось, что директрису вот-вот достанут, настолько близко они добирались до парящих льдинок. Но это была лишь иллюзия. Шуйская понимала, на какую длину способны выстреливать к а м е н н ы й копья, поэтому не поднималась выше нужного, чтобы не тратить лишнюю энергию. А следом в нее полетели электрические разряды. Из-за прикрывающих ее щитов Света не могла нормально осмотреть поле боя, а использовать ледяную броню было нельзя, слишком энергозатратно. Поэтому она решила не обращать внимания на атаки стихийников и просто бежать к своей цели. Уже приближаясь ко второму корпусу, она резко затормозила. Лучше ударить по преследователям всем, что есть, а уже потом бежать заряжаться. Ей нужно пару минут. Следовательно, Света должна сделать так, чтобы ее по-настоящему боялись. Несмотря на то, что заговорщики вовсю штурмовали Императорский дворец, Константин сидел на троне с закрытыми глазами и не двигался. Сейчас он удаленно управлял внешними защитными механизмами. И они пока что весьма успешно справлялись. «Отец, Лена не выходит на связь», — произнес Арсений, стоявший рядом с императорским троном. «Ищи ее». «Что, Панкратов?» Поместье Савелия Владимировича было атаковано множеством беспилотников, но он отошел в область с частью своих людей. «Передал, что ждет твоих указаний». «Скажи, чтобы тушил очаги в других городах. Здесь мы справимся сами». Арсений скрипнул зубами. Он не разделял оптимизм отца, так как обстановка была очень серьезной. Но приказ императора — это закон. «Отец, это не просто наемники. Служба безопасности передала, что они под какими-то веществами, увеличившими их силы на несколько уровней». Император кивнул и, не открывая глаз, ответил. Теперь понятно, откуда они смогли набрать столько ратников. Неожиданно со стороны правого крыла дворца прозвучал мощнейший взрыв. Константин резко повернулся в ту сторону. «Кажется, Александр приготовил нам еще несколько сюрпризов. Часть системы обороны дала сбой. Как мы могли проглядеть подобное?» Вместо Арсения ответила Алиса, также находившаяся в тронном зале. «Порой мы так заняты поисками врагов вдали, что не замечаем их под буком». Второй посмотрел на нее с укоризной, но ничего не сказал. Тем временем император поднялся на ноги и провел ладонью перед собой. В эту же секунду по всем стенам заработали тайные механизмы. Пушки были готовы к бою, запасы пыли делали ее практически бесконечной. Никто не способен победить Константина в этом зале, даже если у тех есть десяток титанов — Им все равно придется сравнять весь центр города с землей. И даже в этом случае император и его сын останутся живы. «Арсений, бери свою помощницу и бегите в левое крыло. Там вас будет ждать Степан. Вели добить оставшихся и сразу двигаться на подмогу Орловым и Шуйским. Последний находится в академии». Второй было дернулся, но все же остановился. «А ты?» «А я встречу гостей». «И не бойся, живыми отсюда они не уйдут. Может, лучше позвать подмогу сюда? Вот этого точно делать не стоит. Совсем скоро здесь будет очень жарко». Константин поднялся с трона и размял шею. «Не хочу ненароком убить и своих подданных». Арсений давно не видел отца таким уверенным в себе и... живым. Именно поэтому он покинул зал со спокойным сердцем. Спустя несколько минут дверь, ведущую в правое крыло, разнесло в щепки, и внутри показался Георгий, в компании двадцати бойцов. Каждый из них был ратником, и каждый принял дополнительные стимуляторы, ускоряющие их практически до состояния боевого транса. Да, потом людей ждал сильнейший откат, от которого еще им придется отходить около месяца, но зато сейчас каждый из них чувствовал себя на пике возможностей. «Ну, здравствуй, сын!» — спокойно произнес Константин, медленно спускаясь с трона. «Если сдашься сейчас, я не буду тебя убивать. Мы даже можем забыть об этом маленьком недоразумении. Сошлем тебя в Камчатскую губернию на десяток лет, а там посмотрим». Тем временем бойцы расходились по сторонам и готовились к бою. Автоматического оружия при них не было. В сражении между противниками такого уровня в нем нет необходимости. я д у Вальтеру, ты говорил то же самое?» — с холодом бросил первый. «Я рассказал тебе о том, что тогда произошло. Он был опасен для государства». «Не надо! С меня достаточно твоих оправданий!» Император вздохнул. Если с Александром все было понятно, тот находился под полным влиянием Вальтера, то вот насчет Георгия оставались кое-какие надежды. К сожалению, у него не было времени на уговоры. Надо разобраться с заговорщиками до того момента, пока среди знати не начнутся волнения. Этим только дай повод. Враги Константина не стали ждать. В Императора полетело множество мощнейших техник. Но тот словно не обращал на это внимания. Вокруг его кожи была непроницаемая броня пыли. Разряженная часть опадала на пол и тут же заменялась новой, пока та заряжалась встроенными в пол и стены с зарядниками. Бесконечный процесс. Тем временем со стен начали палить крупнокалиберные пулемёты и пушки. Треть ратников, тех, чьи техники были заточены на атаку, моментально снесло. Но остальные выдержали удар ы и перешли в оборону. Только Константин с Георгием шли навстречу друг другу и готовились к рукопашному бою. Оба превосходно владели огненной стихией, поэтому не могли причинить друг другу вред. В предстоящей схватке всё решится не с помощью техник. Оба создали по длинному мечу и приготовились. Взгляд первого был полон ярости. В отличие от императора, который поучаствовал во множестве схваток, правитель был абсолютно спокоен и уверен в себе. Внезапный рывок, и Георгий попытался разрубить отца созданным огненным клинком. Но железо ударилось о железо. Первый продолжал наступать, вкладывая в удары весь гнев, скопившийся в нем за последние годы. В какие-то мгновения казалось, что он вот-вот загонит Константина в угол, но тот каким-то невероятным образом умудрялся вывернуться из тяжелой ситуации. «Дерись со мной!» — выкрикнул первый и создал еще несколько клинков, тут же атаковавших императора. Константин отступил на шаг, словно увернулся от нескольких ударов, после чего пустил огромный огненный шар на зазевавшихся ратников. Те, увлеченные уничтожением настенных орудий, не заметили атаки и поджарились до костей. Следом он тут же сорвался с места, сблизился с Георгием и схватил его за горло. Тот несколько раз у р б а н у л мечом по броне отца, но не добился никаких результатов. Первый никогда всерьез не сражался с Титаном, поэтому не до конца представлял разницу в силах. «Я о т дал вам все!» — с горечью в голосе произнес император. «И получил такую благодарность в ответ!» «Ненавижу!» — пыхтя ответил Георгий. «Что ж, мне жаль, но для тебя все закончится здесь и сейчас!» Константин уже собрался свернуть шею своему старшему сыну, как его остановил до боли знакомый голос. «Не делай этого!» Руки императора задрожали. «Этого просто не может быть!» Он отшвырнул Георгия и повернулся к той, которая обратилась к нему. К той, чей голос до сих пор снился ему по ночам. «Серафима». Со стороны входа к нему шла женщина с серебряными волосами. Несмотря на то, что на ее лице была белая маска, Константин прекрасно понимал, кто она. Женщина приблизилась, после чего открыла свое лицо и улыбнулась. «Костя, любовь моя, мы можем закончить это прямо сейчас?» «Но как?» — произнес шокированный император. Из-за потери концентрации его защита начала опадать. «Как такое возможно?» И именно в этот момент Георгий и Ирилит ударили с двух сторон, насквозь прошив сердце императора.